В огненной западне Дом профсоюзов был построен в 1956 году согласно существовавшей тогда архитектурной моде на неоклассицизм. Здание было пятиэтажным, но за счет высоких потолков в 3,5 метра и двухскатной крыши оно выглядело весьма внушительным. Солидность зданию придавал и парадный вход, обрамленный колонадой. за которой были размещены три массивные дубовые двери с шестигранными окошками. Дом профсоюзов выглядел даже более внушительно, чем мэрия Одессы, но совсем не соответствовал своему назначению — управлять захеревшими профсоюзными комитетами области. Профсоюзных взносов едва хватало на частичное содержание здания. Остальные необходимые средства зарабатывались с дачей помещений в наем, под различные офисы. В этот праздничный день ни профсоюзных служащих, ни офисных работников в здании практически не было. Но одна из трех входных дверей оказалась открытой. В нее не смело заходили участники митинга, пропуская на улицу бойцов, выносящих из здания столы, стулья, и стенды для создания баррикад. «Иди вон к тем женщинам!» предложил Пете Ирине, указав на группу стоящих в просторном холле. «Я помогу ребятам строить баррикады!» И не став слушать возражений подружки, присоединился к бойцам самообороны Куликова поля, бросив через плечо подбежавшему Сашке. «Там не пройти, полно нациков! Мы вернулись к вам! Скажи лучше, чем помочь!» Сашка, обреченно махнув рукой, ответил. «Давай, тащи все, что видишь, к дверям. Надо их забаррикадировать для надёжности». Ира подошла к группе женщин. Одна из них, высокая и полная, в красной синтетической куртке, делавшей даму еще массивнее, рассказывала остальным. «Представляете, ребята говорят, что какие-то люди напали на колонну футбольных фанатов на Греческой улице». и стали избивать их палками, а потом стрелять. Вроде одеты они были, как наши бойцы, и с георгиевскими ленточками на груди. Только на рукавах у них были красные повязки и скотча, которых наши не носят. Как раз в это время кто-то позвонил Александровичу и сказал, наших бьют. Ребята и побежали на подмогу. А там уже бой не идет вовсю, и силы неравные. Пришлось развернуться и бежать нас спасать. «Я видела, как били», — сказала тихо Ира. Но была услышана, и все взоры обратились к ней. «Что ты видела, девушка? Ты вроде не из наших», — спросила дама в красном. «Я тут случайно. Мы с моим парнем гуляли по городу и наткнулись на толпу фанатов. Потом на них набросились люди в балаклавах и с красными повязками на рукавах. Мы едва от них убежали». «Петя тоже считает, что это не куликовцы». «Какой Петя? Карпенко?» — спросила немолодая женщина, поправляя на голове парик, постоянно сползающий по ее большой голове. «Нет, мой парень. Он просто почувствовал, что это нацики. Говорит, они в настоящих бронежилетах. А наш Сашка говорил, что у бойцов таких жилетов нет». «Какой такой Сашка?» Опять привязалась к ней тетка в парике. По всей видимости, активистка Куликова Поля. «Брат моего парня, мы к нему приехали на майские отдохнуть», Еще тише ответила Ира, проклиная себя за то, что вообще открыла рот. Если бы в Питере она что-то буркнула себе под нос, то фраза «минуту повисев в воздухе» тут же и угасла. Но в Одессе, похоже, любое сказанное в толпе слово подхватывалась и превращалась в настоящую дискуссию. С другой стороны, она была рада, что может кому-то рассказать о злоключениях сегодняшнего дня, чтобы дать себе выговориться. «Отдохнули, называется!» — воскликнула тетка в красном. «А откуда приехали?» Не умея врать, Ира честно ответила. «Из Питера. Ах, какой город!» Ахнули сразу несколько женщин и наперебой стали рассказывать, как были там еще при советской власти на экскурсии, какой красивый зимний дворец и Петергов. Тут же стали вспоминать всех родственников, которые живут в Санкт-Петербурге. Создавалось впечатление, что эти люди забыли, что их привело под своды этого дома. Забыли, что у его входа строится баррикада для отражения нападок радикалов. Мирную беседу прервали донесшиеся с улицы крики «Пожар! Горим!». Тетка в парике кинулась было к дверям, но сразу вернулась с криком «Наши палатки жгут!». Через проем двери стали видны языки пламени, съедавшие палатки. Потом с улицы вбежали бойцы самообороны. и вскоре дверь захлопнулась. Возле входа быстро стала расти баррикада из столов и стульев, которые бойцы тащили из кабинетов. Последний стол навалили на баррикаду Пётр с Сашкой, и, убедившись, что он не свалится, подошли к Ирине. — Ну вот, а ты боялась, — сказал, поцеловав девушку в щечку Петя. — Видишь, дверь закрыли, никто сюда не зайдет. Он старался выглядеть бодрым и спокойным и даже улыбался, но веко предательское веко почти на треть закрывало его глаз. Я не боюсь, бояться уже поздно. Надо думать, как выбираться отсюда. Сухо ответила ему Ира. Это ты риска права, Сашка. Мы пойдем с Ириной посмотрим, есть ли в этом здании черный ход. Через него надо либо уходить, либо его закрыть, как эту дверь, чтобы нацики не прорвались. Обойдя весь цокольный этаж здания, ребята нашли две закрытые двери, выйти через которые наружу было невозможно. «Может быть, в подвале есть какие-то выходы?» высказал предположение Петя. Пойдем посмотрим». Спустились в подвал, и парень, толкнув первую же попавшуюся дверь, Остановился на пороге. Есть кто? спросил он в темноту. Ответа не последовало. Но что-то подсказывало ему, что в этой темноте кто-то скрывается. Есть кто? Еще раз спросил Петя и услышал после некоторой паузы. Заходь! гостем вот будешь! После этих слов кто-то хихикнул в темноте. И все стихло. «Быстрее отсюда!» — шепнул Пётр и, схватив девушку за руку, бросился с нею вдоль подвального коридора. «Кто там был?» — спросила запыхавшаяся Ира, когда они набрели в темноте на боковую лестницу, ведущую на цокольный этаж, и стали по ней подниматься. «Мне так жутко стало от этого хихиканья! Просто мороз по коже!» «Я не знаю, кто там, но то, что туда ходить было не надо, это точно». Говорили с типичным западенским акцентом. Вышли опять в холл. Там столпились ребята-бойцы, а женщины куда-то разошлись. Рядом с бойцами стоял батюшка. Худой немолодой мужчина в черном монашеском одеянии с крестом на шее и иконой в руках. Рядом пристроился афганец с гитарой, в грязной прожженной камуфляжной форме. По всей видимости, он пытался потушить палатки и слегка обгорел. «Где люди?» — спросил у брата Петр. «Разбрелись кто куда. Одни в подвал подались, женщины на этаж поднялись. Тут остались в основном наши бойцы. Вы тоже идите на этажи, закрывайтесь в кабинетах и ждите. Должна прийти милиция, мы звонили». В этот момент за стенами усилился шум, и рев множество голосов слился со стуком чего-то тяжелого в двери здания. «Бегите наверх, быстрее!» — крикнул им Сашка. «Мы их тут задержим!» Петя с Ириной бросились по лестнице на третий этаж. Однако, когда они уже собрались повернуть с лестницы в коридор, Петя услышал голоса, доносившиеся с лестничной площадки четвёртого этажа. Говорили на украинском языке с явным галичанским выговором. «Ще трохи пачекаем и пидам цих колорадов шмалить», — говорил чей-то басовитый голос. «Зараз хлопцы у подвале порядок наведуть. «Тоди и наши черга прийде. От этих слов все внутри похолодело. Но не подав вида, что рядом с ними бродит опасность, Пётр потащил Ирину на второй этаж и стал дергать ручки всех попадающихся по дороге дверей. «Что они сказали, я не поняла», задыхаясь, спрашивала бегущая за ним Ира. «Кто это?» «Не знаю, сам не понял», — ответил ей Петя, хотя сразу догадался, что дом профсоюзов наполнен нациками. и надо немедленно найти хоть какое-то убежище». Наконец, одна из дверей подалась, и они заскочили в комнату, застав там нескольких женщин. В одной из них Ирина признала давешнюю активистку в парике и даму в красной куртке, с которыми разговаривала в холле. «Хорошо, что вы двери не закрыли», — сказал им Петя. «Мы бы закрыли, да не можем», — ответили им женщины. «Ключа нет». Все стулья вытащили на баррикады, а больше дверь закрыть нечем. Оглядевшись, Петя увидел стоящий у стенки большой железный шкаф, доверху набитый папками с бумагами. «Помогите освободить шкаф от бумаг, я им дверь перегорожу. не зайдут в случае чего». Женщины, ободренные возможностью хоть какой-то деятельности, стали быстро освобождать шкаф от бумаг. Потом вместе с Петей его перетащили к двери и установили возле проема. Шкаф перекрывал его почти полностью, только над ним оставалась небольшая щель. «А теперь давайте заполним шкаф бумагами, так, чтобы он стал неподъемным», — бодро скомандовал Петя. «Будем сидеть тут, как в дзоте, вплоть до подхода подкрепления или спасателей». «Каких ты, парень, спасателей ждешь?» Спросила его одна из женщин, заталкивая папки с бумагами в шкаф. «Как каких? Что, у вас в Одессе милиции или спасательной службы нет?» «Есть, конечно, но что они могут сделать с этой толпой? Тут войска нужны. Ты в окно глядел?» Петя подошел к окну и почувствовал, как кожа рук покрывается гусиной кожей страха. Вся огромная площадь. От края и до края была заполнена беснующейся толпой, и только где-то на окраинах синели редкие акулыши милицейских фуражек. Откуда столько энтузиастов? Едва выдавил он из себя. Наших нациков много, но главное — футбольные фанаты. И наши, и приехавшие из Харькова на футбол, решили, видимо, перед матчем разогреться. — ответила ему дама в парике. И, посмотрев на Ирину, добавила. «Питерская, и ты здесь. Это и есть твой парень?» «Да», — ответила Ира. «Смотрите, если поймают, не говорите, что вы русские. Сегодня утром по местным каналам непрерывно твердят, что в город приехали русские провокаторы, чтобы устроить беспорядки. Это вы и есть, что ли?» «Нет, конечно», — заторопился с ответом Петя. «Мы приехали позавчера на майские праздники. Я хотел показать своей девушке мою родину». Нашел время», — заворчала активистка в красной куртке. «Моя вон такая же. Какой-нибудь баламут ее куда-нибудь позовёт, она и готова бежать без оглядки. Так что теперь твоя подружка долго будет Одессу помнить и завяжет с визитами на твою родину навсегда. Посмотрела она на Петра с явным неудовольствием. Петр промолчал, понимая, что во многом активистка права. «Что ты на парня напала? Он вон как хорошо придумал. Шкафом нас загородил, а ты ворчишь. Он как лучше хотел, одернул ее дама в парике. Чего нам тут ругаться? Надо думать, как спасаться. Давай, звони в пожарку. Пусть едут, палатки тушат и нас заодно спасут». «Раз милиция ничего не делает, вон телефон на тумбочке стоит». Активистка в красном, подняв трубку телефона, вскоре положила ее. Зуммера не было. Потом набрала 0-1 на мобильном и после долгого ожидания, наконец, заговорила. «Вам звонят из дома профсоюзов, высылайте пожарных, горят палатки. Вот-вот на здании огонь перекинется». Потом замолчала что-то, слушала. а затем сердито захлопнула крышку мобильника со словами. «Вось терва! Говорит, что им уже звонили, что палатки далеко стоят, и дом не загорится». «Сговорились все, что тут неясного?» прокомментировала ее слова подружка. «Давай в горсовет звонить, у меня телефон есть». После долгих попыток дозвониться в городскую администрацию она попыталась позвонить в милицию, Потом по 0,4 в Горгаз, где им ответил диспетчер. Активистка пугала его тем, что из-за пожара взорвется газ. А он спокойно заметил, что в доме нет газопровода и взрыва не будет. Одним словом, поддержки от городской власти добиться не удалось. Зато шум на улице усиливался. И толпы беснующейся молодежи все прибывали. «Вот скажите мне, ребята, что им надо от нас?» Завела разговор самая пожилая из всех сидящих в комнате женщин. «Мы что, террористы? Или хотим, как они, власть свергнуть? Мы просто хотим сохранить память о наших отцах и дедах, победивших фашизм. Не хотим забывать свою историю, свою веру и свой язык. Что в этом плохого? Ведь все говорят «демократия». «А мы что, не народ? Не имеем права на свое мнение?» «Имеем, конечно, имеем. Но какая это к черту демократия, если власть в стране взяли фашисты?» ответила ей активистка в красном. «Вон на одном здании в Киеве огромный портрет Гитлера вывесили, а портрет Бандеры до сих пор висит в мэрии Киева. Я по Первому каналу видела. Подросли внуки бандеровские». Вот и повылезали изо всех щелей. Зачем этим фашистам наша победа?» В это время густой черный дым повалил со стороны входа. «О, божечки, что это такое?» — удивилась пожилая женщина. «Не иначе баррикада у дверей горит». «Сейчас», — сказал Петя, и, открыв на минуту окно и запустив в комнату рев беснующейся толпы, выглянул на улицу. Ни дверей, ни баррикад он не увидел. Но сомнений в том, что горит именно где-то в районе входа, не было. Вдруг какой-то огненный смерч пронесся мимо и, взорвавшись под окном, заполнил комнату едким дымом. «Ой, закрывай быстрее окно!» — запричитали активистки. «А то и к нам какая-нибудь гадость прилетит!» «А что это было?» — перепуганно спросила Ира. «Что-что? Как что? Коктейли Молотова начали в нас бросать. Глянь, вон метатели стоят в первом ряду нападающих, а эти сучки им бутылки подносят. Как бутылка в комнату попадет, сразу огонь загорается. Будь она совсем пустая, это бензин горит». «Так они всех нас тут сожгут», — ответила активистка в красном. Расмотреть, кто подносит огненную жидкость», А кто ее бросает в Дом профсоюзов, Ирина не успела. В этот момент раздался грохот и звон битого стекла. «Дверь, наверное, упала», — прокомментировала этот шум активистка в парике. «Нет, вроде окно выбили», — ответила ей подруга. «Слышала, стёкла зазвенели. Сейчас эта сранча полезет во все щели». В подтверждении этих слов... Коридоры здания наполнились топотом бегущих ног и шумом дерущейся толпы, состоящей из мата, стонов и глухих звуков ударов. Вскоре и в их дверь начали ломиться. Но она открывалась вовнутрь, и шкаф хорошо удерживал ее. «Эй, Колорадо, выходите! Ничего не будет, только поджарим немного!» Прозвучали за дверью глухие голоса, сопровождавшиеся с мешками. Петя поднёс палец к губам, давая женщинам понять, что надо соблюдать молчание. Другой рукой он прижал к себе дрожащие плечи подружки. — Та в же, Колорады! Инакше мы зараз дверь запалим! — глумились голоса за дверью. — На кой ляд вы её заставили? Мы всё одно вас достанем! — да ведь залізная вализа стоить догадался кто-то из нападающих треба трохи щель расширить и пустить до них тех духов которыми тех колорадов у коридоре потравили они у тебя есть спросил кто-то по-русски «Е, трохи зараз ще принесу давай только надо верхнюю шибку двери выбить и в ту дырку засунуть баллон с духами где они у тебя Пожилая женщина не выдержала и закричала по-украински. «Хлопцы, на весь и вам! Тут одни жинки, а чулувиков немаи!» «Тетка, ты что? Хочешь сказать, что это женщины железный ящик подтащили к дверям?» Заржали в коридоре. «Выходите, вас не тронем, а бойцов ваших научим Украину любить. А ну, Микола, тащи пожарный топор и давай мне духи!» «Сейчас мы их выкурим!» Вслед за этими словами раздался грохот топора, пробивающего фанерную дверь. А затем из образовавшейся щели в комнату повалил белый дым, который быстро опускался к полу. Дым был едким и не давал дышать. «Уходим!» — бросил Петр и открыл окно. «Куда?» — закричала в отчаянии Ира. «Выйдем на карниз, чтобы не угореть, а там посмотрим», — ответил Пётр, смело шагнув в проем окна. «Идите спиной к стене. Карниз широкий, так что держаться за стену не надо. В случае чего спрыгнем. Всего-то второй этаж». За ним по карнизу двинулась Ирина, осторожно перебирая скользкую металлическую поверхность карниза ногами. За нею пошла активистка в красном, а потом и ее подруга. Только пожилая женщина, высунувшись по пояс в окно, не решилась встать на карниз. Смелее просил ее Петя, но она судорожно кашляя махала им рукой, мол, уходите без меня. Смелость была в этой ситуации не лишней. В этом беглецы убедились, глядя вниз на беснующуюся под стенами здания толпу. Вся площадь Куликова поля, была запружена орущей, визжащей и неистовствующей толпой, а фасад дома профсоюзов облеплен куликовцами, которые стояли, лежали на карнизах, в проемах окон, цепляясь за кондиционеры и водосточные трубы. Здесь они спасались от огня и дыма, валивших из окон зданий. помогать им никто не торопился. пожарные машины и милиция оттесняемые толпой, стояли далеко от здания. Толпа же бесновалась. «Что, колорады, повылезали из щелей?» — кричали веселые мальчики и девочки из толпы. «Прыгайте вниз! Мы вас сейчас раздавим или сожжем! Только так можно уничтожить заразу, которую вы сеете на Украине!» «Что, ватники, подогрелись немножко?» «Прыгайте сюда, еще теплее будет! Мы вас подпалим! Погрейтесь!» «Эй ты, колорадочка в розовой футболке, прыгай сюда! Мы тебя вначале приласкаем, а потом твои красивые ножки повыдергиваем и посмотрим, насколько ты пожароопасна!» Обрадовался Ультрас, увидев на карнизе Ирину. «И ты, толстая красная колорадка, прыгай сюда!» «Мы раздавим тебя и посмотрим, сколько личинок в твоем брюхе! Всех разотрем, чтобы вы больше не плодились!» — кричали другие активистки в красном. Это были не пустые угрозы. Цепляющиеся за стены здания куликовцы с ужасом наблюдали, как из окон, объятых огнем, прыгали их товарищи, и на них, спасшихся от огня, покалеченных, Набрасывалась толпа, чтобы растерзать поверженных. «Надо уходить», — негромко сказал Петр. «Тихонько двигайтесь за мной». «Куда?» — пискнула Ирина. «Вон к тому окну. Попробуем в комнату залезть», — ответил Петя и стал двигаться в направлении соседнего окна. Ирина, перебирая дрожащими ногами, двинулась за ним. стараясь не смотреть вниз на беснующуюся толпу. Страх, животный страх упасть вниз и очутиться в руках этих бандитов, заставил ее собраться и мобилизовать все силы для того, чтобы преодолеть путь к спасению. Когда ребята уже практически дошли до окна, грохнул выстрел. Выпущенная пуля врезалась в стену над их головой. обдав каменной крошкой. На миг глянув в толпу, Петр заметил толстяка в жилете, стоявшего широко раздвинув ноги и держащего в вытянутых руках пистолет. Это был тот боевик, который попался ему на глаза в подворотне возле Греческой улицы, когда началась стрельба по колонне футбольных фанатов. Теперь он целился в них. Вот когда Петя пожалел, что не запомнил слова молитвы, которую его просила выучить бабушка. В мозгу вертелись только два слова, которые он и начал повторять про себя. «Отче наш! Отче наш!» Помогло ли обращение к Богу человека, который никогда даже не думал о его существовании, или неумение стрелка бить по цели? Всё же Петя сумел добраться до окна соседней комнаты, подбадривая идущих следом женщин. «Спокойнее, спокойнее, уже мало осталось, вот уже и окно». Однако окно, до которого они дошли, еще надо было открыть. Прильнув к стеклу, Петя разглядел сидевших в глубине комнаты людей, которые не собирались пускать к себе беглецов. Пётр стал подавать им знаки, чтобы открыли. Но сидевшие в комнате женщины и единственный среди них мужчина, тот, который выступал на сцене с мегафоном, махали им, мол, идите, идите дальше, и без вас тут полно. Тогда Петя показал, что сейчас высадит окно локтем. Посовещавшись, сидельцы все же пустили беглецов к себе. Петя помог женщинам забраться в комнату. Однако добрались не все. Пожилая женщина все же осталась в задымленной комнате, и ее надрывный кашель еще долго раздавался за окном. Потом стих. «Почему вы нас не хотели пускать?» Сердито спросил Петя у мужчины с мегафоном. «Потому что на мне женщины и дети!» кивнул мужчина в сторону, где сидел, прижавшись к бабушке, маленький мальчик. Ирина с ужасом узнала в нем того парнишку, которого Давича видела у сцены на Куликовом поле. «Они что тут делают? Они же просто мимо шли!» «К тому же я не хотел демаскировать наше убежище», продолжал оправдываться отставной военный. Зрефил Александрович, так и скажи!» вышла из-за плеча Петра женщина-активистка в красной куртке. Это ты из трибуны в мегафон моста карать, а тут демаскировать. Мы же свои, как можно было нас не пускать, чуть в дыму не задохнулись. Вот Ильинична, наш самый преданный активист, уже признаков жизни не подает, видно, померла. Тебе, Викторовна, лишь бы смуту заводить, пустили же, хоть нам тут самим уже и кислорода не хватает. Окна же не можем открыть, а дверь плотная, железная. поэтому ее и не взломали», — спросил Петр. «Да, тут у профсоюзников что-то вроде первого отдела было. Вот дверь железную сделали». «А как же вы сюда попали?» «Нас сюда профсоюзная служащая пустила. Она в выходной здесь дежурить осталась. Нас пристроила, а сама побежала другие двери открывать, чтобы люди могли укрыться в комнатах. Обещала вернуться, но что-то не идет. Боязно за неё». Она на седьмом месяце беременности. «А вы слышали, как они к нам ломились?» «Это в соседнюю комнату?» «Слышали, конечно, но за этой дверью все глухо», — любовно погладил дверь Александрович. «Спасительница наша! А вы, как один из руководителей Куликова поля, сообщили в милицию о том, что на вас напали?» «Какой я руководитель!» — всполошился Александрович. «Просто у меня дома мегафон был. Вот я и решил ребятам помочь порядок поддерживать». «Так звонили или нет?» — настаивал Пётр. «Звонил, конечно, только с мобильного. Стационарные телефоны не работают. А что толку? Никто не берет трубку. И в ноль 02 не берут. Там берут, но предлагают перезвонить в районное отделение. А там не берут. А пожарным звонили, что дверь горит». «Звонил. Говорят, проехать не могут через толпу. Я вам настоятельно рекомендую отойти от окна и не привлекать к нашей комнате внимания. И так нас уже засекли. Жди от них несчастье, попросил Александрович парня, который пытался разглядеть на площади хоть какие-то действия правоохранительных органов, направленные на спасение людей. Однако милиция по-прежнему бездействовала, а толпа зверствовала с неослабевающей силой. «Вот вы мне лучше скажите, почему они так беснуются? Что надо этим молодым идиотам? Чего они хотят?» — спросил Александрович, никому не обращаясь. «Мне кажется, им хочется всплеска адреналина», — ответил Петр. «А тут такая возможность для этого». «Какой такой еще адреналин?» — удивилась Викторовна. «Шли бы вон в горы на лыжах кататься. Или в альпинисты. Так ведь нет. Это далеко и опасно. Им надо на женщин и стариков нападать. Покричать, попрыгать, побесноваться. Это только дерьмо в себе гонять, а не адреналин повышать». «А я вам скажу, это все от компьютеров», — вставил свое слово Александрович. Вот мой внук, двенадцать лет ему, постоянно играет в какие-то войнушки. Как-то глянул, а там черти из разных углов лезут, а он по ним стреляет. Или какие-то роботы появляются, а он кричит и дубасит по клавишам. Спросишь, чего кричишь, а ему ответить некогда, машет рукой, иди, мол, дед, не мешай. По телевизору как-то рассказывали, что есть уже реальные игры, Где богатые дяди и тети стреляют друг в друга краской и свой адреналин повышают. А телевидение что показывает? Одни драки, кровь, покойники и морги приучают людей к бойне. При таком положении до настоящей войны недалеко. Почему в наше время все спортом занимались, в походы ходили, не требуя никакого адреналина? А вы, молодой человек. «Чем в себе этот самый адреналин тешите?» Опять обратился отставной военный к Пете. «Мне некогда этим заниматься. Я учусь и работаю. Мне бы время найти, чтобы отдохнуть и с девушкой встретиться», ответил парень и, прижав к себе Ируч, мокнул ее в макушку. «Ой, что-то не верится, что есть такие хлопцы на свете. И работает, и учится. В наше время были, не скрою. А сейчас одни наркоманы до да пьяницы, заявила активистка в парике. Зря вы так о нас заступился за свое поколение, Петр. В моей группе почти все работают, даже питерцы. А при чем тут питерцы? Сразу заинтересовался Александрович, сорвавшимся с уст Пети откровением. Я учусь в Питере, Ира тоже. Мы приехали сюда на майские. Решил не скрывать правду, Петр. Тот-то я смотрю, ты говоришь как-то по кацапски, заметил Александрович. Так это значит правда, что Россия заслала сюда своих провокаторов нас на бунт поднимать? Никто никого никуда не засылал, по крайней мере нас, твердо заявил Петр. У вас своих провокаторов хватает. Вон как бесится. Сколько надо было заслать русских, чтобы их переорать? Махнул он в сторону толпы. «Да и зачем это России?» «Ну, не скажи, это надо России для того, чтобы взбунтовать все при Черноморье и захватить его, как захватили Крым», — ответил бывший вояка. «Я вот, например, хоть и куликовец, а считаю, что Одесса должна остаться украинской, но без Бандер. А нам с Ириской совершенно все равно, с кем будет Одесса, лишь бы тут был мир». и мы могли бы спокойно уехать домой доучиваться. Правда, Ириска?» «Правда», — не задумываясь, ответила Ира, привыкшая, что Петя при любой возможности вплетает ее в общий разговор. Она уже на правах старой знакомой успела поговорить с бабушкой мальчика и узнать, что они попали в здание просто потому, что побоялись идти навстречу бегущим со всех сторон разъяренным фанатам. а теперь ждут, когда за ними придут родители мальчика, сына невестка, которым они позвонили. «Ой, сын так кричал на меня, что мы с Мишенькой пошли гулять в этом районе. Мне еще от него нагорит по первое число, он у меня очень сердитый. Ну уж пускай орет, только бы выбраться отсюда целыми и невредимыми». «Бабушка, а кто нас может повредить?» — спросил ее любопытный внук. «Да это я так просто сказала!» — смутилась бабушка и тут же рассердилась. «Что ты во взрослые разговоры лезешь?» «Скажите», — обратился Петя к Александровичу. «Вам не кажется, что в этом доме была засада для куликовцев? Вас тут ждали». «С чего это вы взяли?» — удивился Александрович. В подвале, куда мы с Ириской заглядывали, кто-то скрывался. А на третьем этаже были парни, разговаривающие на украинском. Мы едва убежали от них. «Сочиняешь ты, питерец, ерунду! Кто нас тут ждал? Мы с сроду в этот дом не заходили, хотя стояли на Куликовом поле не один месяц. Профсоюзы сами по себе, а мы, антимайдан, сами по себе». Так зачем им тут засаду устраивать, если мы сюда не заходим? Но ведь был один человек, который предложил людям укрыться в этом доме. Я сам слышал, настаивал Петя. Ну и что? Это был наш активист, я его хорошо знаю. Я тоже решил, что лучше сюда зайти, чем на улице с бандитами сражаться. Вон ребята до последнего от них камнями отбивались. Но их тысячи, а наших хлопцев полсотни, не больше. «Силы неравные, а тут все же государственное здание. Кто его позволит штурмовать?» «По-моему, с начала этого вашего Майдана украинцы только и делают, что штурмуют государственные здание», — буркнул Петя. Он едва успел договорить эту фразу, как оконное стекло со звоном разлетелось, и на пол упал большой кусок асфальта, а вслед за ним в пробоину влетела бутылка. со звоном разбившиеся и залившие комнату огненными струями. Они быстро стали растекаться по полу, съедая на своем пути все, что могло гореть. Находившиеся в комнате люди в ужасе прижались к стенам, не имея возможности оторвать взгляд от огненных ручьев. «Уходим!» — закричал Петр и кинулся к дверям. «Куда? Там же псы!» — воскликнул Александрович. — Надо тушить. — Чем мы будем тушить? У вас есть песок или брезент, чтобы накрыть пламя? — закричал на него Петр и, оттолкнув мужчину от двери, открыл ее. Пламя, получив доступ к новым порциям воздуха, вспыхнуло с новой силой. — Выход свободен. Псы у противоположного конца коридора. Бежим, там есть лестница наверх. Надо пробиваться на крышу. Скомандовал Петр и, схватив за руку Ирину, побежал по коридору в сторону лестницы. Вслед за ним тронулись и другие сидельцы. Только бабушка с мальчиком, крикнув: Вы бегите, а мы пойдем сдаваться. Мы же ни при чем! Двинулась навстречу к бегущим к ней парням. Уже заскочив на лестничную площадку, беглецы услышали ее крики: Хлопцы, не надо! «Мы же здесь случайно! Не трогайте мальчика! За ним родители пришли!» Вслед за этими словами послышался страшный утробный вой человека, увидевшего гнусное лицо смерти. По всей видимости, набросившись на бабушку с ребенком, преследователи отвлеклись от беглецов, что позволило тем одним махом одолеть три этажа и добраться до железной лестницы, ведущей на чердак. Петр, вскочив на лестницу и дернув люк, обрадованно сказал «Открыто!» и спрыгнув вниз, стал помогать женщинам залезать на чердак. Затем, пропустив вперед Александровича, влез сам, захлопнув люк. Практически в то же время на лестничной площадке послышались крики «Тут они на чердаке!» «Быстро встаньте на люк», — скомандовал Петр женщинам. «И стойте, чтобы не открыли, а мы поищем, чем его заложить». Женщины, обмирая от страха, встали на люк, и тот как ни прыгал под ударами осаждавших, но поддаться не смог. К счастью, на чердаке нашлись мешки со старым цементом, оставшимся от прежних ремонтов. Лежалый цемент в них закаменел, и очень годился в качестве груза. Мужчины быстро натаскали мешки, заменяя ими женщин. Когда уже последний мешок был положен, они обратили внимание, что шумы толчки в люк прекратились. Они пошли искать другой люк, хотят пробраться на чердак с другой лестницы, догадался Александрович. Надо бы его тоже завалить. Однако было уже поздно. С другой стороны большого чердака уже бежали двое парней с криками. «Смерть Колорадам!» «Быстро все на крышу!» — крикнул Петр и бросился к чердачным дверям, указывая путь остальным. Двери открылись легко, представив взору беглецов весеннее небо Одессы со шлейфами идущего снизу дыма. «Все выходим, я их задержу!» скомандовал Петр, схватив лежавшую рядом с дверью палку, на которую сторожа, похоже, закрывали чердачную дверь. Захлопнув дверь, он поджидал нападавших. Петр никогда раньше серьезно не дрался. Его веселый и неагрессивный нрав не позволял ему доводить ситуацию до прямого конфликта. Он всегда умудрялся договориться с врагами. Сейчас он тоже пытался так сделать. И когда к нему подбежали преследователи, он обратился к ним, пытаясь улыбаться. «Ребята, зачем вам эти женщины? Остыньте, оставьте их в покое. Пусть посидят на крыше, проветрятся. В доме же дышать нечем». «Хлопцы, чуете? эти? ж москаль!» — крикнул один из преследователей и кинулся на Петра с криком детской дразнилки. «Гуси гагочут, одесса горит. Каждая гадость на ге говорит». Однако он быстро отскочил, получив удар палкой по руке. Второй преследователь не решился кинуться на Петра, а предложил первому сбегать за подмогой и травматическим пистолетом. Зараз, ответил тот приятелю и побежал к люку, через который вошел. Беги и ты, иначе я из тебя сейчас котлет наделаю, зло процедил Петр любителю буквы Г. пошел на него в атаку, размахивая палкой. Да ты что, схазился? Попятился от него парень. Я ж так подражнить. Так вали отсюда, дрожнитель. Я за себя не ручаюсь. На его счастье парень оказался трусоват и, развернувшись, побежал вслед за товарищем. Открыв дверь, Петр увидел своих беженцев, сидящими на корточках у парапета крыши. «Петя!» — кинулась к нему Ира. «Так, тихо. Надо немедленно искать выход отсюда. Они побежали за подмогой. «Надо попробовать спуститься на крышу пристройки», — предложил Александрович. Мужчины кинулись в торец здания и увидели, что на крыше пристройки можно было укрыться, перейдя на противоположную, невидимую с большого здания, сторону. Однако пристройка была ниже крыши здания, на целый этаж, и спрыгнуть на нее было практически невозможно. Однако в этот момент взгляд Пети упал на деревянные мостки, оставленные строителями под каменным ограждением крыши. «Помогите!» — крикнул он Александровичу, хватаясь за одну сторону тяжелых, заляпанных цементом мостков. Вдвоем они быстро спустили их на крышу пристройки. «Спускайтесь как по лестнице, там есть перекладины на досках», скомандовал Петя женщинам. «Но первым идете вы», — кивнул он Александровичу. «Будете их принимать там». Кряхтя и сдерживая дрожь в немолодых ногах, Александрович осторожно спустился вниз. За ним последовали женщины. Последней стала спускаться Ира. Когда она была уже на середине мостков, На крыше основного корпуса Дома профсоюзов появились преследователи. Их было много. Они вылезали из дверей чердака, как черные жучки из спичечной коробки, толкаясь и шипя. Петр не стал говорить Ирине, что преследователи, в нескольких шагах от него, чтобы дать ей спокойно спуститься. В момент, когда она уже достигла крыши, Петя, понимая, что ему уже не удастся воспользоваться мостками, сбросил их вниз и, крикнув Ирине «Посторонись!», побежал в другую сторону. Наконец-то он был один. Наконец-то Ирина была в относительной безопасности. И надо было сделать все, чтобы отвлечь от нее и остальных беглецов внимание преследователей. Бегал Петр хорошо. Из всех видов пятиборья бег был его самый любимый вид. Однако бежать по железной крыше было сложно. Ноги пружинили и скользили на листах, но и преследователи тоже продвигались не быстро. Однако они разделились на две группы, и уже за первым поворотом крыши Петр увидел, что ему навстречу бежит вторая группа нациков. Все шкоден. «Придется тебе совершить полет с пятого этажа». Пронеслось у него в голове, но вдруг он понял, что находится на другой стороне от чердачной двери, и до нее можно добраться, если забежать по склону крыши наверх и спуститься вниз. Ни на секунду не останавливаясь, он каким-то чудом заскочил на конек крыши, а потом съехал по ней вниз и тут же юркнул в дверь чердака. Путь был свободен. Быстро спустившись с чердака и оглядевшись, он решил бежать на третий этаж, так как преследователи, скорее всего, решат, что он будет искать себе убежище на верхних этажах здания. Однако уже на лестничной площадке пятого этажа он увидел, как по главной лестнице поднимаются парни с жёвто повязками на рукавах. Он не стал ждать их приближения. А что есть мочи, заорал, стараясь не выдавать русского акцента. «Хлопцы, сюды! Там москаля спеймалы!» «Де?» — закричали бойцы. «Там на...» Чердаке чуть не крикнул Петя, но его память вовремя вытащила из кладового сознания подходящее украинское слово, и он заорал. «На горище!» «Так бы и казав!» пробурчали поравнявшись с ним парни. А сам чего нахупаешь его? Та там их богато, надо допомогу гукнуть, сказал Петя, радуясь тому, что не забыл украинского языка и может связать на нем пару слов. Как только бойцы скрылись, он свернул на четвертый этаж и побежал по коридору, ища открытую дверь. Давай сюда, Раздался голос откуда-то сбоку. Его звал парень, выглядывающий из дверной щели одного кабинета. Как только Петр заскочил в дверь, парень захлопнул ее и воткнул в ручку ножку стула. Вид у парня был живописный. Кровоподтеки на лице, грязная разорванная одежда, разбитые в кровь руки. Но все это не могло отвлечь внимание. От того факта, что был он по-настоящему красив. Высокий, с гривой волос, уложенных в такой же пышный, как у Сашки, чуб, только темный. Его стройные ноги тоже обтягивали джинсы, а кроссовки были яркого синего цвета. «Что смотришь? Помяли нас эти нацики, я едва вырвался», — сказал парень, улыбнувшись одними хорошо очерченными губами. «Меня еще не успели, но, судя по тому, что уже третий раз за короткое время спасаюсь бегством...» «Скоро помнут», — ответил Пётр. «Попить не найдется. «На!» — протянул ему парень помятую пластиковую бутылку. «Здесь нашел. Видимо, для полива цветов воду отстаивали. Видишь, их тут сколько!» Комната действительно напоминала больше зимний сад, чем кабинет профсоюзного деятеля. Цветы стояли и на подоконнике, и возле него, создавая зеленую стену, отделяющую кабинет от окна. Вода, конечно, не свежая, но другой все равно нет. Я проверял, вот смотри. Раковина есть, а в кране воды нет. Похоже, отключили. Мы с ребятами хотели дверь потушить, когда ее снаружи подожгли. Но воды в пожарном гидранте не было. Да и сам он был весь порезан. Ждали нас здесь эти гады. Засада сто процентов. Жадно глотнув несколько глотков теплой застоявшейся воды, Петр спросил: А сколько сейчас времени? Половина пятого только что смотрел, ответил парень. А что? Футбол в восемь. Должны скоро схлынуть и снять засаду. Осталось продержаться часа полтора. «Хотя предыдущие полтора часа мне показались вечностью». «Не надейся», — ответил парень. «Фанаты тут на подтанцовке. Они уйдут, конечно, бесноваться на футбол, но останутся главные каратели, именно те, которые нас сюда загнали». «А у тебя тоже такое ощущение, что это заранее спланированная ловушка?» — спросил Петя. Убежден. Судя по тому, как развивались события, это так и есть. Ты же брат Сашки, Корнелюка. Я тебя видел сегодня, когда мы колонной шли, а потом вместе дверь заваливали. «Да, Сашка, мой брат», — ответил Петя. «А ты не знаешь, где он?» Последний раз я его видел, когда он бился в фойе с нациками. Я вначале стоял за баррикадой у дверей дома, отбивался камнями, но их было слишком много. Пришлось забежать в помещение. Потом стали вместе с вами дверь заваливать. Но, похоже, все это было напрасно. Эти гады уже были в здании. Когда по этажам стали разбегаться женщины и старики, псы набросились на нас сзади с верхних этажей. Скоро к ним из подвала подмога подоспела, сбитыми. Видимо, к этому моменту уже сделали свое грязное дело. подвал из наших спустились те, у кого не было защитной формы и палок. По всей видимости, их там всех перебили. Такой крик стоял. Кровь в жилах стыла. В фойе на лестнице тоже была страшная заруба. Мы бились как могли, однако это была схватка с профессиональными убийцами. Нам же сил придавал страх смерти. Может быть, и сейчас бы дрались. Но они пустили какой-то газ, и наши начали валиться один за другим. Я сумел сбежать, до меня газ не добрался. Пока я нашел эту комнату, видел множество трупов, лежащих в открытых кабинетах. Это были наши куликовские активисты. Их убили еще до того, как напали на нас. То есть до того, как рухнула дверь. Это была ловушка. У меня сомнений нет. Ждали, загоняли, убивали и жгли наверняка по согласованию с нашей властью. Иначе как? Это же преступление. Из-за него кто-то должен ответить. Сколько побито наших людей, я не знаю. Да, видно, никто никогда и не узнает. Выгляни осторожно в окно, оно выходит во двор здания. Видишь, покойников таскают через подвальные двери и грузят в газели. Раздвинув цветочную листву, Пётр посмотрел в окно. По двору непрерывно сновали мужики с жесто повязками, неся на брезенте и в чёрных мешках бездыханные тела. Руки и ноги безжизненно свисали, а от дверей подвала до машин тянулся кровавый след. Куда их? оторопело, спросил Петя. Может, в больницу? «А может, и дальше», — ответил парень. «Ты же знаешь, свежие молодые покойники теперь в цене». «Что ты этим хочешь сказать?» «Ну что ты, маленький, сам не понимаешь, что человеческие запчасти нужны всему миру». «Что ты такое говоришь? Это невозможно, это бесчеловечно». «Зачем их тогда так спешно вывозят? Ведь в доме есть еще живые люди». Их надо спасать, а здесь носятся только эти маньяки, продолжая плодить клиентов для доктора смерть. Так что у нас есть возможность пожить еще в виде почек, печени или какой другой требухи, в другом парне. Возможно, в голландцы, немцы или французе. На этих я еще согласен. А вот поддерживать жизнь над сгадом не хочу. Слышь, парень. Кончай тоску наводить. Болтаешь какую-то чушь. Слушать тошно. Не может этого быть. Украина — цивилизованная страна. То, что победа демократии часто идет ошибочным путем, это нормально. Вот эти придурки-фанаты разбушевались. Хочется им драйва. Но при чем тут остальная Украина? Эх, зря я тебя, наверное, сюда пустил. Не наш ты человек. Какая к черту демократия, если кругом ложь, врут, аж захлебываются. Олигарх Порошенко прогнал олигарха Януковича. Олигархическая батькивщина победила олигархическую партию регионов. И это демократия? Ради бога, не смеши мои тапочки. Футбольные фанаты. Я еще раз говорю тебе, это только фон, так сказать, дымовая завеса для настоящих наций. Которые научились бить неугодных еще на Майдане. И бы этого гада Янако вздернул только за то, что он позволил поднять голову фашизму в нашей стране. Видишь ли, хотел на фоне фашистов выглядеть белым и пушистым, чтобы народ выбрал в очередной раз именно его. Однако приручить бешеного зверя нельзя. Его можно только уничтожить. Пойми, это фашизм. ставший национальной идеологией. У меня, как у еврея, генетический нюх на фашистов». Петр слушал парня молча, а потом спросил, «Как тебя зовут?» «Марк, «А тебя Петр, мне Сашка говорил». «Мне тоже он про тебя рассказывал, я только не пойму, почему ты не в Израиле. Почему я, потомственный одессит, должен быть в Израиле?» Никто из успешных евреев не съехал ни в Израиль, ни в США, ни в Германию. Мой отец при больших чинах в порту, мать-главврач. Все у нас есть. И ещё у нас есть, хоть и больная, но родина, в которой надо как-то выживать и сражаться за то, чтобы она выздоровела. Потому я сейчас здесь. «Ну, прости, я, наверное, не то сказал». «Сашка говорил мне, что твоим родственникам досталось от фашистов войну. Знаешь, мне просто не верится, будто все, что я тут наблюдаю, всерьез. Всё кажется, это какая-то игра, что она вот-вот кончится и победит дружба». Когда я услышал, как кричала женщина с ребенком, которая решила пойти сдаваться, потому что она случайно попала на Куликово поле, Я подумал, что это она просто истерит. Когда по нам, ползущим по стене, полил толстый гад из травматики, я думал, мало ли дураков на свете. Когда они гнались за нами по чердаку, я в душе боялся не за себя, а за свою девушку. И все же надеялся, что это понарошку. У нас в Питере очень распространены эти игры. То кто-то кого-то ищет, то ловит, то стреляет. Я вот участвовал в поисках компьютера. Мы, как идиоты, гонялись по всему городу, разыскивая тайные знаки. Теперь вижу, что здесь не до игр. Это настоящая засада. Куликовцев сюда заманили, чтобы перебить. Мы с Иркой могли погибнуть в подвале, но какое-то шестое чувство помешало мне туда зайти. А этим бандитам еще не время, похоже, было светиться. Мы могли попасть в руки к их подельникам на четвертом этаже, но убежали. Я только не пойму, для чего это все. Неужели не для того, чтобы попугать куликовцев, а для того, чтобы их уничтожить? Это же ни в какие ворота, это же преступление, их же найдут и посадят. У вас что, власти в стране нет? Представь себе, нет. Власть есть у тех, у кого есть деньги. У кого больше, у того и власти больше. А народ выживает, как умеет. Отец говорит, что так было всегда в течение всей независимости страны. А я уже родился в такой странной стране, где нет государственной машины, которая должна управлять государством и защищать свой народ. Я не могу сказать, что я попал сюда из-за убеждений. Нет, я попал на Куликово поле из-за любви. Моя одноклассница, которую я люблю с пятого класса, затащила. К счастью, она лежит сейчас дома с ангиной. Я был утром у неё, она меня погнала на шествие. Ещё Сашка твой тоже на подвиги вдохновил. Мне что? Я же из золотой молодежи, у которой все есть и ничего не надо. Меня отец вообще хотел отправить учиться в Лондон. Но я остался возле Риты. Так зовут мою девушку. И уверен, что сделал правильно. Потом можно в магистратуру поехать учиться. А пока я Ритку не брошу, тем более, что она права. С первого класса всегда за справедливость. Русская душа — ничего не попишешь. Так что были у меня причины стать революционером, как говорит моя матушка. Но боюсь, что сегодня карьера революционера может закончиться. Увы, с нами тут не шутят. Я уверен, что нас сюда загнали, чтобы уничтожить, чтобы полностью ликвидировать оппозицию и запугать город. Отец мне говорил, что на наш порт открыл рот некто Беня. Редкая сволочь. И как он сам себя совершенно точно называет, жидофашист. Он ни перед чем не остановится. Наверное, нанял этих ублюдков, чтобы нас всех одним махом угробить. Объявить Одессу своим городом и захватить порт. Он знает, что украинская власть всегда с теми, у кого есть деньги. Всех купил. И из исполком, и милицию. Парень замолчал, прислушиваясь. Похоже, бегут тебя искать. Тихо. По коридору забухали шаги нескольких человек, раздающих пинки в двери направо и налево по коридору. Хлопці, він десь тут, треба всі двери вибити, но його знайди. Що в тобі є сили, щоб скризь усі вибити дурню? Дядьку казало, що дуже тут усе нагромити. «Так трохи, чтоб смогли казати, що це ці двадцать москалей, що приїхали до Одессы поробили!» «Мы вже там на сходах більше набыли! Я пытався порахувати, але сбывся!» Вскоре удар пришелся на дверь, где сидели Марк с Петей. Стул зашатался и чуть не упал. «Ось, хлопці, де сидит москаль?» – закричал один из преследователей. «Дивы, на стул закрився! Давай двери зломаемо!» «Навещо напрягатисья? Зараз мы его звиц силя выкурим! Тягни сюды оту отруту!» «Ты понял, что они сказали?» – зашептал на ухо Марк. «Понял», – кивнул в ответ Петр. «Сейчас притащат сюда газ. Надо делать ноги. Если есть с собой паспорт и русские деньги, спрячь здесь». «Тебя точно не помилуют. Выживешь заберешь. Петя быстро достал из кармана паспорт и засунул его на одну из полок, где лежали папки с бумагами, положив между страниц последнюю оставшуюся русскую купюру. «Как они нас будут травить? Они же тоже отравятся», — спросил он у Марка. «Я видел у них респираторы, а у нас с тобой есть только это». Вытащил он из кармана пучок марлевых повязок. Матушка в карман сунула, когда уходил. Говорит, носи, чтобы тебя никто не узнал. Я предкам позвонил, уже, наверное, всех на уши ставят. Так что надо как-то протянуть. Положив повязки на стол, Марк облил их из бутылки водой, отжал и предложил. Надевай по три штуки, много не будет. Теперь надо идти на прорыв. Если они прямо у дверей, расталкиваем и бежим в разные стороны. Если в одном месте, бежим в противоположную сторону, а там, куда кривая выведет. Итак, я тихо вынимаю стул. Ты со всей силы пинаешь по створкам, чтобы и этим гадом досталось. И бежим. Раз, два, три. Тихо скомандовал Марк. Петя пнул дверь со всей накопившейся яростью. Створки распахнулись в разные стороны, ударив стоящих за ними нациков. От неожиданности они на секунду онемели, и Марку с Петей этого хватило, чтобы оттолкнуть врагов и помчаться в разные стороны коридора. Петя бежал, на ходу срывая маски, которые сейчас мешали дышать, Так он не бегал даже на соревнованиях. В спину дышала смерть. Впереди был длинный темный коридор, в конце которого светилось окно. Мелькнула мысль. Говорят, все перед смертью видят темный коридор, а впереди светлое пятно. Что там, рай или ад? Увы, до светлого пятна он так и не добежал. Ад ждал его у прохода на лестничную клетку. Выскочившие оттуда боевики сбили его с ног бейсбольными битами. Потом на него набросилась разъярённая свора псов и била с таким ожесточением, как будто он был не просто незнакомым парнем, а их смертельным врагом. Пытаясь защищаться от сыпавшихся на него ударов, Петя напрягал мышцы, закрывался руками, сворачивался в комок, а голову непрерывно съедала мысль. «За что? Что я им сделал?» Его пинали, месили кулаками, прыгали на его распластанном теле. Он хотел крикнуть «За что?», но не мог. В конце концов, утомившись, бандиты решили, что его надо пропустить через строй позора. «Что это такое?» Ему еще только предстояло узнать. А пока его потащили с четвертого этажа на первой по лестнице, сплошь заваленной трупами. Через отекшие щелки глаз Петр с ужасом наблюдал картины преисподней, заваленной скорченными, обгорелыми телами и лицами тех, кто еще пару часов назад был молод и крепок. «Фашисты!» Проговорил он распухшими губами и тут же получил удар под дых. «Фашисты? Зараз ты узнаешь, поганый москаль, кто такие фашисты?» Заревел над ним знакомый голос. «Я тебя впизнав и зараз спалю тебе, а потім пейду твою жидовочку шукаты. А ну, хлопцы, дайте мне отту пляшку». «Зараз я его пицшмалю, як и тых!» Сквозь слезы и кровь, застилавшие глаза, Петя увидел своего мучителя. Это был татушник. а селедец на его бритой голове упал на лицо, закрыв один глаз, зато второй, злой и черный, горел неподдельной ненавистью на улыбающемся по обыкновению лице. Кто-то услужливо подал татушнику бутылку из-под пива оболонь. Фашист потряс ею над лицом Петра, но из бутылки выкатилось только несколько капель бензина, поджечь которые было невозможно. Тогда палач достал из кармана зажигалку и приказал приятелям. А ну, держить его, хлопцы, я ему зараз новое тату зроблю!» як літера «М». Щоб більш не путати його з нормальными людинами. Хай усі знають, що ця мерзота є москаль. Подельники татушника задрали Петя на лицо, а мучитель стал водить по нему открытым пламенем зажигалки, выписывая букву на лбу и щеках. Боль была адская, но Петр, закусив язык, молчал. не давая палачу повода радоваться. Потом бандиты вытащили его на улицу и пинками заставили идти между двумя шеренгами озверевшей от пролитой крови толпы. Здесь стояли и футбольные фанаты, и просто националисты всех полов и возрастов. Объединяло их только бьющее через край злоба и возможность вылить ее... на ни в чем не повинных людей, выводимых из горящего здания дома профсоюзов. Они тешили сидящего в них зверя, осыпая идущих сквозь строй пинками, ударами палок и плевками. Пройдя метров десять на подгибающихся ногах, Петр упал. Но его заставили ползти, избивая ногами и палками. Он полз, уже не чувствуя боли. полз до тех пор, пока не потухло сознание.